Эпилог. Через месяц мы с Митей получили ключи от квартиры, которая уже давно стала моим родным домом. Весь месяц до получения ключей мы были вынуждены перекантовываться у Раисы Павловны, ярость которой разбилась только об официально предъявленное свидетельство о браке. «Окрутила все — злобно буркнула она, зыркнув в мою сторону. Но я ничуть не обиделась, потому что она всего лишь пытается защитить интересы своего обожаемого красавчика Димочки. Так мы с ней и поступаем. Она зовет его Димочкой, а я — Митей. Думаю, что она все же привыкнет ко мне со временем, особенно после того, как я получила наследство. Тут она резко подобрела. Но в тот месяц она постоянно делала мне замечания, а при Мите всё время падала без чувств на мягкий пуфик в прихожей. Я уже привыкла проводить над ней экстренные реанимационные мероприятия. Колола тройку, естественно, и магнезию. Любят бабки магнезию. На работе все были очень рады, что проблема как моего одиночества, так и беспризорности сама собой одномоментно рассосалась и закрылась. «Нам меньше проблем, тебя успокаивать и приводить в чувство, пояснила свою бурную радость Степанова. А Рима на пару с Карликом выразили надежду, что теперь, став полноправной москвичкой, я стану работать еще лучше и больше, а не перейду вероломно в какую-нибудь частную клинику. «Вы же знаете, скорая помощь — это наркотик». И я на него подсела еще при царе Горохи. «Мне такой ломки не пережить», — успокоила я их. Им мои проблемы были по барабану. У них по-прежнему падала отчетность и не хватало специалистов. Правда, уже не так, как во времена моего приезда. Сегодня, чтобы занять место в карете, надо проходить переквалификацию, подтверждать дипломы, делать много чего, чего я не делала и ни сном, ни духом не знала. А так я просто ушла в декрет и сидела дома, прислушиваясь к своему мальчишке, который уже находился внутри меня. пози низкого старта. Мы с Митей пересмотрели всю возможную литературу по родам, но, как и положено, молодым родителям ждали этого момента с ужасом и паникой. Нет, предвкушали, как внесем его завернутого в голубое одеяло, в наш дом. Наш дом. Это казалось совершенно невероятным, но действительно сбылось. Нотариус с очередным бумажным цветком в волосах выдала нам ключи, и мы с Митей переступили порог такой знакомой квартиры, в которой я уже не чаяла снова побывать. Там царил хаос и запустение, и нам пришлось потратить немало времени, чтобы привести все в порядок. Эти стервы, я теперь тоже называла их так, успели вывести из дома всё маломальски ценное, но оставили то, что составляло для меня особую ценность. Засохшую азалию, из-за которой мы столько раз ссорились с моей старушкой, я купила ей удобрение, стала поливать, а раз в неделю по совету Римы ставила ее в ведро с водой, чтобы она волю напилась. Через пару месяцев она пришла в себя и снова зазеленела. Я, конечно, больше не тушу в нее бычки. Ну и курить я пока не бросила, хоть Митя меня и пилит постоянно на эту тему. Хотя я девушка стойкая, и потом почему ему можно, а мне нет. Мне кажется, он смотрел на меня теперь не просто как на женщину, а как на некое хранилище для самого драгоценного на свете — его сына. Где это видно, чтобы хранилище курило? Племянницы не стали опротестовывать завещание, как и говорила старушка-нотариус. После того, как мы с Митей оформили прописку, они окончательно приуныли и больше не появлялись в песчаном переулке». Я по-прежнему лечу всех наших местных старушек от мнимых и реальных болезней. Митя теперь работает менеджером в «Газпроме» и из Москвы никуда не уезжает. Зарплата все же меньше, чем в Ямбурге, но когда он меня об этом спрашивает, я отвечаю, что ни за какие деньги не готова обходиться без секса с ним по полгода. И потом вдруг снова мне надо будет сообщить ему о том, что он станет отцом. Что же мне, опять ждать по полгода? Он смеется и не возражает. В смысле стать отцом. Лиля на следующий год поступила в другой театральный вуз и теперь вовсю пробивает себе дорогу к светлому будущему. Её упорство постепенно открывает перед ней любые двери, так что я не удивлюсь, если в скором времени увижу ее милое лицо крупным планом в каком-нибудь сериале. Пока же ей удается добиться съемок в эпизодах, Нам приходится долго всматриваться в экран под ее, ну вот же, третья, справа, вот, чтобы увидеть ее контур. И еще она устроилась помощником режиссера в маленький студийный театр и старательно охмуряет своего босса. У каждой звезды есть или любовник-режиссер, или муж-режиссер, объясняет мне она. Что ж, если ей нравится такая жизнь, не мне ее учить и отговаривать, тем более, что у нее действительно есть успехи, пусть пока и небольшие. С Димой мы, откровенно говоря, больше не встречались. Я передала ему обратно деньги с искренней благодарностью через тамошнего старшего фельдшера. Он любезно передал мне пожелание всяческого счастья, тоже через него. Наше примирение вовсе не означало желание снова близко общаться. Если быть до конца честной, я настолько глубоко погрузилась в новую для меня жизнь матери и жены, что просто не находила времени для мыслей о прошлом. Я любовно натирала подоконники, окна и зеркала в своей квартире, любовалась на парк на песчаной площади, иллюминации, которые включали по вечерам. Я ходила в магазин и больше ни с кем не дралась, а старательно выбирала продукты, чтобы вкусно кормить своего любимого мужа изысканными блюдами. «А готовила я так себе». Как и с Полиной Ильиничной, я или жарила полуфабрикаты, или, высунув язык, следовала инструкциям поваренной книги. Результат каждый раз был разным. Часто Митя натянуто улыбался, пережевывая резиновый стейк моего изготовления. А иногда получалась какая-нибудь шарлотка. В любом случае он спешил с работы домой, чтобы съесть то, что я приготовлю, чем бы это ни оказалось. А нашего сына зовут Григорием. Не знаю почему. Ещё на сносях я сидела и гладила Митину рубашку, а он читал мне список мужских имен, скачанных им из интернета. Мы долго перебирали Аркадиев, Алексеев, Александров и так до самой буквы «Г», пока на имени Григорий во мне не раздался отчетливый толчок изнутри. «Ой, ой, это, наверное, Григорий!» — простонала я. Дитятка уже дубасила меня с полной силой. Григорий, удивился Митя. А что? Нет, ничего, вполне, не стал он нервировать беременную женщину. Ближе к родам мне стало совсем тяжело передвигаться. Митя носился со мной как списанной торбой. Я предпочитала думать, что он делает это исключительно из огромной любви, но, если честно, его любовь ко мне была пустяком по сравнению с тем чувством, которое он демонстрировал к моему животу. Забавно, каким хорошим отцом может стать мужчина, который категорически не хочет детей. День, когда я семенила вслед за Митей из роддома, стал самым счастливым днем во всей моей жизни. Он шел впереди и нес на руках наш долгожданный комочек в голубом одеяле. Нес так, словно бы у него на руках, хрупкий сосуд всей жизни на земле. Этот трепет был очень умилительным, но быстро кончился. Гришка оказался требовательным и крикливым бутузом, и вскоре все мы без стеснения вертели его и так, и эдак, лишь бы он замолчал. и всё же его появление было таким светлым, таким теплым и невероятным счастьем, что если бы я знала это раньше, я бы уже успела нарожать целый табун детей. Разве я могла когда-нибудь представить, что счастье может быть так реально, и что все это может случиться именно со мной? Этого было слишком много даже для меня, прожженного циника до краев, переполненного здравым смыслом. Оставалось только удивляться — Как только подобное могло произойти со мной, серьезной женщиной, с большим опытом и сильным рациональным началом? Кто бы мог подумать, что я окажусь способной на такое? Сабурова, лето 2007